Глава 15. Когда Геннардал тряс сыпал плетей кобыле Яры Славы, а затем и его лиша как оню, лошади и без того напуганные всей этой жуткой канонадой, метнулись за ворота так резко, что парень Юдва удержался в седле. Яра тоже вцепилась в гриву своей коурой, словно клещ в морду дворового пса. Миха отставал всего чуть-чуть и видел, как побелели от напряжения её пальцы.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 Девушка, обернувшись в очередной раз, вдруг вытянула в сторону форта руку и облегчённо выкрикнула: "Вон он!" Начала сдерживать коня, но Алишек воспротивился. "Нет, не останавливайся, он догонит!" Ухватил совравнявшуюся с ним Кауру под усы, рванул за собой. "Сначала хотя бы доберёмся до леса", оглянулся.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 Ужинать пришлось, не разводя костра. Небогатыми запасами, наспех прихваченными из гостинного двора, недоудобств. Показывают всем, где ты остановился на ночлег, не хотелось категорически. Для сна выбрали дерево потолще. Привалили к нему седло и вещевые мешки, застелив на землю мехино походное одеяло. Уселись, прислонившись к дереву и друг к другу, и накрылись одеялом Ярыславы.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 Девушка откнула пальцем в телегу, медленно ползущую вдали. Так он не меньше будет. Ого, впечатлился юный Мак. Не маленькая зверушка. Затем пошарил по карманам и, нащупав кошелёк, вновь обратился к Ярославу. На такого слона у нас денег точно не хватит. Но на завтрак с обедом, думаю, наскребём. Ты, Яро, в лесок, за деревья пока с лошадьми спрячься, посиди, подожди.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 Ерослава возмущённо нахмурилась и собралась что-то возразить, но парень, опережая её гневную тираду, поднял руки и поспешно затараторил, оправдываясь. "Даже не возражай. Это ведь в крайнем случае, а так я постараюсь тихо мышам проскользнуть. Создатель даст не заметят. Всё, пошёл я. А ты спрячься и вон магии займись, потренируйся". Он соскочил с коня и за чем-то пригнувшись, поспешно рванул в деревню. "Осторожнее там,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 За те моменты, будучи рядом с ней, парень чувствовал себя самым нужным и самым счастливым на свете. И он искренне радовался, когда его старания приносили результат, особенно в обучении девушки заклинанием. Она схватывала всё на лету, запоминала почти мгновенно. Сам он возился со освоением новых формул куда дольше. И с использованием силы у Яра успехи были несомненны. Она и энергия могла за раз больше накопить, закачать. И времени на откаты между кастами заклов, как выражался её брат, у Яры уходило значительно меньше. А её способ выписывать формулы Михо был поражён, когда увидел это. Как-то изучая и повторяя в воздушный кулак, девушка задумчиво тихонько водила пальцем в воздухе и о чудо, нарисовала пусть маленькую, но совершенно правильную формулу заклинания, которую тут же накачала энергией и запустила в ближайшее дерево пальцем одним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 Ближе к посёлку будущий великий Мак всё же, изрядно уставший от бега по высокой траве, выскочил на дорогу и, облегчённо вздохнув, сменил трусцу на торопливый шаг. Особого внимания на него никто не обратил. Лишь один селянин, провящи пустой и громыхающий и двигающийся навстречу телегой, кинул мимолётный взгляд на странного, небедно одетого паренька, да и думать о нём забыл. Своих забот хватает. Что ему за дело до праздно шатающихся по округе недрослей? Так и дотопал Миха до окраицы, никем не останавливаемой и никому не интересной. Деревня была достаточно крупной. Главную дорогу, по которой шагал юный Мак и которая, похоже, проходила через весь населённый пункт, часто-часто пересекали поперёк улочки поменьше. Дома вдоль них, хоть и стояли все одноэтажные, но выглядели очень даже добротными и ухоженными.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 Рядом с работающим здоровяком на перевёрнутой кверху дном бочке сидел мелкий, чумазый и такой же лохматый пацанёнок, с интересом наблюдающий за непонятным процессом и при этом увлечённо ковыряющийся в носу. Создатель в помощь почтенный попривствовал работника-юношу. "Угу", буркнул тот, не отрывая взгляда от своих железок. Ребёнок же, повернувшись на голос, вынул палец из носа и заулыбался, хвастаясь явным недостатком зубов. Ещё и язык лишуку показал. Тот в долгу не остался и ответил укорченное ожерелье со сведёнными к носу глазами. Малец довольно рассмеялся, а юный Мак вновь обратился к мужику. Не подскажешь, далеко ли отсюда до Крынска? Тот, скосив на мгновение взгляд на парня, тот же вернулся к своему занятию. Не, не очень. Тоже что ли на торжество собрался посмотреть? На них, согласился Миха, решив, что такой ответ вызовет меньше всего подозрений. А чего вид потрёпанный такой? Лишек опустил голову, осматривая свой наряд. Да уж, схватки, скачки и ночёвки под открытым небом сказались на его модном костюме не самым лучшим образом. Да и беготня по лугу пыли добавила. Да вот, попал в передрягу.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 «Для усиления стало быть охраной мероприятия. Охраннички, подучая их, пробери. Все вино выдули, да и припас подъели. Так что жди, пока у Фимка с Тоськой новой еды наготовят». «Да как же вас сытить-то мутить?» Последний его раздосадованный возглас, вызвавший радостное хихиканье малыша, относился к странным железякам, занявшим основное внимание мужика. «Не выходит что-то?» учасливо поинтересовался Алишек. Да понакупают иностранных телег в ипендрёжнике, эту чини. А я думал, это твоя атакая. Миха погладил полированный поручень повозки и восхищённо подсокал языком. Красотейнь. Не шутник, не моя, помотал кудлатой головой здоровяк. Я тут кузней заведу. А тарантайка барончиков в проездах. Припёрлись тут старый пердун с сыночком не дотёпой. Все из себя важные, расфуфыренные, что твои принцессы на выданье тоже в город направлялись. Да полозь задняя полетела. Еле до нас дотянули. Сидят вон в зале, жрут вдвоём в четыре горла. А я битый час с этими хреновинами разобраться не могу, будто у меня своих дел мало. Ведь надо было такую простую вещь так заковыристо переиначить. А главное, ну на хрена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 И пара минут не прошло, как он вернулся, вручив юному магу увесистый свёрток и полный кувшинчик с запечатанным горлышком. А ещё спустя совсем немного времени Лишек уже вовсю прыть уминал ногами луговую траву, несясь к заждавшейся его девушке.